Глава 22. Свалка как точка опоры. Реальность в очередной раз сменилась. Вместо роскошной дворцовой оранжереи, утопающей в сумерках, Аська и Лиха оказались где-то еще. Где и чем это еще было, девушка сразу не сообразила. На душе растекалось довольство начинающей клептоманки. Бумагу и самописку даже просить не пришлось, Как-то все само собой получилось, сунули в руки. Складывая бумагу в четверо и убирая в нечто вроде кошелька на поясе вместе с ручкой, Ася попутно озаботилась судьбой звероморфа. — Как котейка-то у парня останется, если он тебя выбрал? — задалась вопросом Покрышкина. — У звероморфа в жизнь почти равна вечности. Что ему миг, который он проведет со смертным спутником? С легким пренебрежением пояснил лихо. «Позабавится и вернется, если пожелает. Или отправится по иной дороге». «Ясненько», — вздохнула Аська, которую просто добивала отношение первопредка ко времени. «Или его отношение со временем». «Да, скорее последнее». Оно Аську малость выбешивало. Усилием воли, задавив приступ возмущения, в котором... было больше от зависти, чем от чего-то иного, Покрышкина принялась изучать новое место дислокации. Это снова не было лужайкой у древа дворца. Так мерзко, с сжженной резиной, бензином и чем-то еще металлическим, в лесу не воняло, отродясь. Покрутившись по оси, она постаралась сориентироваться. Свет высоких бетонных фонарей был не особо щедр, но запах и вид сложили пазл воедино, и Покрышкина констатировала. «Свалка авто!» «М-м-м!» чуть озадачился прекрасный предтеча. «Машины сюда ставят на переработку», — постановила Аська, углядев в стороне еще и очертания гигантского магнита, подвешенного к крану, и транспортной линии, ведущей к темной громаде пресса. «Что нам может понадобиться на свалке?» «За каким лядом мы здесь?» «Меня вело остаточное эхо от утекающей через миры струйки силы, резонировавшая с чем-то близким по сути», рассеянно пояснил лихо, почесывая под подбородком кия, продолжавшего сидеть на руках предтечи. Кажется, металлические джунгли звероморфа ни чуточки не вдохновляли на исследование. А если судить понервно подергивающему лагу, Кончику хвоста, скорее даже чуток, пугали. — В металле что? Тоже может сила ваша шаром храниться? — удивилась Аська, до сих пор имевшая дело большей частью с камнем и всякими странностями вроде фекалий пони. — Нет, то, что мёртвое изначально живое хранить не может, — мотнул головой Лихаэль. Э-э, а камень? — затормозила от выданного парадокса Ася. «Камень тоже жив, но иначе, чем то, что живо-зримо», укорил спутницу за незнание очевидно элементарных философских истин первопредок. «Ну, тогда и металл тоже живой. Или при термообработке руды, то есть при плавлении, незримая жизнь погибает?» Окончательно запуталась в философских материях Аська, почему-то вспомнившая старый фильм про Терминатора, тот, где более совершенная модель состояла из жидкого металла. «Сотворенная разумными обретает жизнь лишь посредством ритуалов или манипуляций силой. Иных путей нет», — поморщился Лихаэль, вероятно, припомнив что-то свое. «Может быть, не слишком удачные опыты по этой части», или наоборот то, как ему нагорело за слишком удачные. Не зря же таких, как лихо в земельку зарывают, пусть и только на поспать, коль иным другим способом не получилось утихомирить. Пообщавшись с предтечей несколько деньков, хоть и не видела она от него никакого явного зла, кроме откровенного самодурства, Ася начала понимать тех, кто всеми силами пытался успокоить первопредка и боялся его как огня. Нет даже никак не огня, а как всех адовых напастей вместе взятых, вроде мора, огненного дождя, саранчи и прочих гадостей. Выносить лихо большими порциями было тяжко. Значит, ни металл, ни пластик, и ТД, и ТП в параметры поиска не вписываются, заключила Ася, отметая ржавые машины как причину переноса. «Тогда что ищем?» «Почувствуй», — ухмыльнулся предтеча. «Опять место зуда искать», — обреченно простонала Покрышкина и полуприкрыла глаза, пытаясь сообразить, а есть ли он тот самый пресловутый зуд, или это зудят нарывающие натянутые нервы. Лихо лишь расплылся в улыбке, подтверждающей неприятную версию о необходимости сканирования местности. Аська страдальчески вздохнула и зажмурилась качественнее, начиная подозревать, что по сопредельным или дальним хрен проверишь мирам невозможный первопредок сразу скачет по отголоску энергии специально, чтобы довести ее, не давая роздыха возвращением на базу. Вряд ли Лихаэль так торопится вернуть свое могущество, Скорее пробует на зуб границы ее терпения и выносливости. И не просто потому, что это надо кровь из носу, а потому, что забавно. Мысленно поскрежетав зубами, Покрышкина взялась за дело и попыталась настроиться на источник зуда. И поняла, что сильнее всего чешутся пятки. «А не вымыться тебе, ежик?» Первым делом в некотором сомнении задалась она вопросом и сама себе ответила. — Нет, ёжик чистый, а значит... От всей души пнув в сторону какой-то гофрированный кусок металла, Аська с мрачным торжеством уставилась на потрескавшиеся каменные плиты под ногами. Лихо в очередной раз оказался прав. — Вот только что теперь прикажете делать с этой правотой? Площадка-то немаленькая, и если крупицы силы в каждый из плит, то громить придется все. А сначала добраться до самих плит площадки, заваленной от края до края ржавым мусором. И, скорее всего, первопредок, находясь рядом с ней, тоже все это превосходно чуял и в подсказках не нуждался. Потому Покрышкина стукнула пяткой по плите и обреченно спросила, «Как доставать-то?» Если взрывать, то я тут и останусь, и не факт, что в целом виде, а не на развес мелкими партиями. Предтеча черную шутку оценил, весело рассмеялся и собственнически потрепал Аську по голове Ероша волосы. А потом этот чокнутый устроил шоу. Повинуясь движению его брови, совершенно бесшумно, хотя с точки зрения физических законов, сие было невозможно в принципе, весь хлам, загромождавший свалку, разом взмыл в воздух. И остался висеть, давая возможность посетителям насладиться видом разбитой в хлам каменной основы. «Гребаный джедай!» — со свистом выдохнула Ася, передергивая плечами при одной только мысли о том, что какая-нибудь завалящая деталька вырвется из области глобальной левитации и тюкнет ее по маковке. Дурацкий анекдот вопрос о том, что легче, кило пуха или кило свинца, если по темечку, на себе проверять никак не хотелось. Ответ Ася и так знала. Поддерживая махину груза в небесах и совершенно не реагируя ни на шипение звероморфа, ни на психи Аси, Лихаэль, цапнул девушку за плечо и фамильярно подтянул к себе поближе. Разумеется, причиной такого поступка был не внезапный приступ нежности, одолевший первопредка. Кажется, этот тип вообще не знал такого термина. А если и слышал где-то от кого-то, то о значении представления не имел. Руководствовался лихо сугубо практическими соображениями. Работа человечки, как сканера и разрушителя, напитываемого силой предтечи в такой связке, шла наиболее эффективно и оперативно. А ждать и медлить, если на то не было некой высшей причины, Лихаэль крайне не любил. Вот и сейчас за дело он взялся мгновенно. Аська почувствовала, как через нее во все стороны по низу расходятся волны, будто она являлась камнем, который с размаху зашвырнули в тихий пруд. Физические доказательства такого действа не замедлили проявиться. По старым плитам под ногами в том же безмолвии, которое куполом накрыло свалку, зазмеились трещины. Они все множились и множились, покрывая камень мельчайшей сетью, а потом камень просто перестал быть камнем, обернувшись крошевом. Где-то крупным, Галька, булыжники, щебень, а где и почти песком. Невзрачно-бежевым с редкими черными вкраплениями очень характерного отлива. Кажется, хуже всего приходилось именно тем плитам, части которых содержали несколько гранд силы шиара, запрятанные некогда в камне неизвестными, но очень могущественными врагами. Сам факт существования неизвестных врагов Асю немножко напрягал. Немножко, потому что происходило все в незапамятные времена, и к настоящему времени враги реальные и мнимые могли банально двинуть кони. Но, с другой стороны, оказался же живым и невероятно что вытворяющим сам Лихаэль, древнющий первопредок. А с третьей стороны, даже если какие-то враги у него есть, то на коим сдалась Аська? толку от нее почти никакого. Скорее всего, даже кусочки этой обращенной в камень силы Лиха бы и сам смог найти, пусть покорячился бы побольше, так что психовать опять-таки смысла нет. Убивать почти бесполезную ее, чтобы укусить предтечу, резона никакого. Раздумывая о делах своих тяжких, Аська ожидала, пока Лихаэль изучит все черные крупинки, и традиционно преобразит их в малую струйку силы. Ждала со стоическим спокойствием. Пусть наиграется, может, потом все-таки захочет вернуться. Все эти скачки по мирам, пусть Асе никакой тяжелой физической работы делать и не приходилось, обходились бедолаги, угодившие в загребущие лапы лихо, как кур щип, дорого. Покрышкина чувствовала себя так, Будто работает на стройке, таская даже не кирпичи, а бетонные блоки в одиночку на своем горбу. Завершив ритуал созерцания, лихо переключился на спутницу и полюбопытствовал. Кто такой грёбаный джедай? Были такие кадры в одной далекой-далекой галактике. Без подробностей отозвалась утомленная Аська. Вроде как под лозунгом «Нет эмоций, есть покой», пользовались светлой стороной силы, а их идеологические противники под транспарантом эмоции и сила юзали темную сторону. — Хочу посмотреть, — заинтересовался лиха Не получится, — мстительно брякнула Ася. — Диски с фильмами у меня дома, а дорогу туда ты не знаешь, впрочем, я тоже. — Хм, недобро, — прищурился первопредок и притиснул ее к себе.